Как-то интересно, нацадится, если есть машины. Все на машинах. Знала б ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтобы самому упираться. Где ему нацадиться-то? — Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил. Дарья недовольно обернулся от чугунков и выпрямилась. Я знаю, про чё говорю. 100 годов. 100 то годов назад в спокои и по жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как счастье. — Пуп вы сейчас не надрываете, чё говорить, и вот вы берегёте. А что душу свою потратили, вам и дела нету. Ты, хошь, слыхал, что у его, у человек, душа есть? Андрей улыбнулся. — Есть, — говорят, такая. Не надсмехайся, есть. Эт вы приучили себя, что ежели видом не видать, Ежели пощупать нельзя, так и нету. В ком душа, в том и Бог, парень. И хошь не верь, и есть, а ты, А он в тебе ж и есть, не в небе. А более того, человека в тебе доржит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался, Благость в себе имел. А кто душу вытразил тот не человек, не. На чё угодно такой пойдёт, не глянется. тут ну, так без её-то легче. Налегке устремись, чё хочу той врачу. Никто в тебе не заноит, не заболит, Не спросит никто. Вот ты говоришь машины, Машины на вас работают, но, но, давно уж не не на вас, а вы на их работаете. Не вижу я, чоли, а на их много чего надо. Это не конь, что овса кинул, да на выв спустил. Они с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, а не на этмостокии. Он как скоро бегает, да много загребают вам и дивля. Тайп давай, вы за и тянетеся. А не от вас, вы за догоню. Догонили, не догонили те машин другие и створили, эти новые шопах, леш. Вам тошней того, припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека. Себя вы и вовсе скоро растеряете. По дороге. Чё, чтоб быстро нестись оставить, остальное не надо? И в раннешнее время робили, не сидели руки в укладку, так и ть, робили в спокое. А не так, не так. Сейчас всё бегом и на работу, и за стол, никуда и времени нет. Это чё на белом свете дейтся? Ребетёнка и того бегом рожают». А он, ребятенок, не успел родиться и шо на не встал, одного слова не сказал, уж запыхался. Куды? На что он такой годится?» Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол рядом с ведром вареную с утра для коровы картошку, и продолжала. «Я вот на отца твое погляжу. Разве он до моих годов дотянет? Так это шо матера, тот потешей подик будет». В я была, посмотрела, ой, сколик бежит, Как муравьев, как мошки, взадь пьет, взадь Прям не в проворот, друг дружку толкают, обгоняют, упаси Бог. Глядишь и думаешь, это ж где ж земли набраться, чтобы всех опосля захоронить, никакой земли не хватит, и ты туда же. Голопом в одну сторону пскакал, огляделся гляделся, не гляделся, в другую, Чтоб не дай Господь не остановиться на месте. Громоток там, вишь, поболее громоток тебе понадобился. Да что ты говоришь ты бабушка? Голопом бегу. Живем и все. Кто как может, так живет. Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словем Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо. — Живете, живите, как хочете, ежели глянется, я вам не указ. Мы свое отстрадовали, только и ты. И ты, Андрюшка, помянешь, а после меня, как из силы биси. Куды, скажешь, стропился, че сумел сделать? — А то и сумел, что жару пару подбавлял вокруг себя. Живете. Она жизнь ваша ишь какие подать и берет. Матеру ей подавай. Оглодала она. Одну ее бы только матеру. Схапает, помурчит, пофарчит, и шо сильней того затребует, опять давай. А куда дец Будете давать, иначе вам пропаловка. Вы ее из отпустили, теперь не остановишь, пеняйте на себя. Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю, я спрашиваю, почему тебе человека жалко? А я тебе прочал, говорю, обиженно споткнулась она и вздохнула, а помни, что и верно, говорит, однако не о том. Лучше мне ни о чем не говорить, что толку? Вон, объявили, когда уберут, в пепел обратят матеру. А она, вместо того, чтобы поднять и вознести до срока и действия этого душу, берется рассуждать из пустого в порожне Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Не мы их считают несчастными, что говорить они не могут. А уж так ли они несчастливы? Думая долгими, неперебиваемыми думами. Но Андрей ждал. Ему для чего-то нужен был ее ответ. И она, снова вздохнув, отыскивая, с чего бы начать, потерянным до полного смирения голосом, неуверенно сказала, ну и жалко. Ведь только посмотреть на его. Намешивая мутовкой в ведре пойла, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая одного на другое, Дарья стала объяснять. потаник он несусветный человек твой. Других путает, ладно, с его спросится. Так ведь он себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарушено все наоборот творит. что не хочет? То и делает Это не я одна вижу, Что мне такие едадины глаза, и ты, ежели посмотришь, увидишь. Ты приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, Ему, может, плакать надо, А он смеется, смеется и говорит. Он хитрит на каждом слове, Он не то хотел бы сказать. А че сказать, просится, не скажет. Промолчит. Надо идти в одну сторону, он поворотит в другую, А после опомнится, стыдно станет, обозлиться на себя, А раз на себя ты на весь белый свет, и тошнит его поперек, Хуже и того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, по что было ладом не прожить? Не подумать, какая об тебе станется память. А память-то на все помнит, все доржит, ни одной крупинки не бронит. А после хорж, каждый день на могилке цветочки сади все одно колючий попрет. Эх! Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг, чего прежде в губ не пришло, явилось недоверие к этому вздуху. Вышел он сам с собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им, Влад, словам. Но он не стал перебивать бабушку. Она продолжала. — Ты думаешь, не надоело тому же Катериненому Петрухе дурачком прикидываться? Он ведь парень не глупой. Нет, он знает про себя, что качевряжется, а не жрет, но уж не обратится, из вредности не захочет направил свою дорожку и пойдет, пойдет по ей до конца. Да чё петруха С петртрохи ты спросу нет На серьезного человека посмотреть, который на вроде по уму живет, а и он более того представляется. И он не сам собой на людито выходит, кого-то другого из себя корчит. чем он другой лучше тебя. По что ты какой есть не живешь, а все нравишь притвориться? Вот у сватии татьяна невестка была за Иваном. Гудька, фарсистая такая девка, и шоксоглазый любил прикидываться, дяргала свои глазенки почем зря. Так она, Гудька, молоток за уборну прятала. Ежели кто увидит, что она туда идет, так она сейчас молоток в руки давай стукать. На вроде как... По той и шла, чтоб доску прибить, а спросить ее, кто туда не ходит. Как у холеру стыдится, вот так и все мы по прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а и ж другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, в конец заигрался.